686. Гуру. Очень трудно поверить в Тор, чего не видит глаз и не слышит уха, но не видевший и уверовавший благо вам.